Глава 8. Алена. Утро началось вполне себе хорошо, если не считать зверски злобного Вячеслава Геннадьевича. Когда я привела себя в порядок и спустилась на кухню, босс сидел за столом и что-то читал в своем планшете, с которым не расставался ни на минуту. «Доброе утро, Вячеслав Геннадьевич!» Мужчина так посмотрел на меня, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Его глаза почернели, а взгляд был наполнен гневом. Что довело босса до такого состояния, я не имела понятия. Все хорошее настроение как рукой сняло. «Доброе. Я смотрю, у вас хорошее настроение, Алена Михайловна?» Он заглянул мне прямо в глаза. Я подавилась овсянкой и закашляла. Вячеслав Геннадьевич постучал меня по спине. «Аккуратнее. Вот, попейте». Он поставил передо мной бокал с водой. «Вы не ответили на мой вопрос». «Да, настроение хорошее». Уже с меньшим энтузиазмом, сказала я, и отпила воды из поданного мне стакана. «Ну ничего, я вам его испорчу. На сегодня много работы. Мой секретарь заболел, и вы будете заменять его целую неделю». Мужчина улыбнулся кончиками губ и продолжал завтрак. «А как же занятие Авроры?» Я расстроилась, что теперь не смогу ходить вместе с девочкой на верховую езду. «Ничего страшного, ее отвезет няня». Мужчина отложил свои приборы и встал из-за стола. «Я жду вас в холле, прошу вас, не задерживайтесь». Он развернулся и пошел к выходу. Вот и все, Конец моей счастливой и беззаботной жизни. Немного расслабилась и хватит. Как только я покончила с завтраком, то пошла в холл, как и приказал босс. Вячеслав Геннадьевич сидел на кожаном кресле и что-то усердно разглядывал в своём телефоне. При виде меня он встал, взял свой портфель и двинулся к выходу. На улице нас уже встречал водитель, который любезно открыл мне дверь. Сентябрьское утреннее небо было в черных облаках, И на улице крапал небольшой дождь, прямо как настроение у моего шефа. Сговорились они, что ли, с погодой, чтобы настроение людям с утра пораньше портить? По дороге на работу мне пришла смс на телефон. «Доброе утро, красавица! Хорошего дня!» Интуиция подсказывала мне, что сегодня будет не день, а ад. На смс я ответила «Доброе утро!» «Спасибо, но навряд ли он будет добрый!» И в конце поставила злой смайлик с рогами. Ответное сообщение от Глеба пришло сразу же. «Что-то случилось?» Я ответила, «Босс злой как чёрт, пожелай мне удачи». Глеб ответил сразу же «Удачи» и поставил три смайлика поцелуя. Но вот, несмотря на злого и недовольного Вячеслава Геннадьевича, сидящего рядом, настроение опять на сто процентов улучшилось. Но босс ловил каждое мое изменение в настроении. «Что это вы улыбаетесь, Алена Михайловна?» Прищуром посмотрел на меня Вячеслав Геннадьевич и оторвался от своего планшета. Неужели он все это время смотрел на меня, пока я переписывалась? «Чёрт!» «Так просто настроение хорошее». Но уйти от ответа не удалось. «А кто вам пишет?» «А мне обязательно докладывать, с кем я общаюсь? Это личное». Я стал уже напрягаться от такого контроля. «Вы мой работник, и я должен знать всё о вашей жизни. А личной тоже», — проговорил он так, будто репетировал речь всю ночь. «Со знакомым переписываюсь», — почти полшепотом произнесла я. «А вашего знакомого, случайно, не Глебом зовут?» Мои зрачки расширились при взгляде на босса. Что это сейчас такое было? А откуда вы знаете? Вы что, прослушиваете меня? Мое тело стало наполняться злостью. Неужели вы думаете, что я не интересуюсь жизнью своих подчиненных, которые живут у меня и тесно общаются с моей семьей? Вот, значит, как. Да, быстро я обрадовалась хорошей жизни. Похоже, я попала в клетку, из которой нет выхода. А мой босс снял с себя маску и показал настоящее лицо. То ли еще будет. Ругаться с боссом на тему личной жизни и пространства было бесполезно, иначе я могла вылететь с этого горячего местечка. Так что остается только молчать и принимать все как должное. На этом наш разговор закончился, и всю оставшуюся дорогу до офиса мы ехали молча. Мне показалось, что после того, как босс испортил мне настроение, у него самого оно поднялось. Но он даже как-то заулыбался. Часы показывали в 8 утра, работников еще не было на своих местах, но зато Вячеслав Геннадьевич завалил меня работой на целый день. Я ещё никогда так не уставала. К обеду я была уже как выжатый лимон. И как только Таня совсем здесь справляется, это же адский труд. А если посмотреть, на каких каблуках она передвигается, то просто можно сойти с ума. Как говорила Мерлин Монро, дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир. Видимо, Таня тут только и занималась тем, что покоряла миры и мужские сердца. Глеб звонил мне пять раз, но трубку я так и не взяла. Обошлась одной смс-кой, сказав, что я занята. Раздался звонок стационарного телефона. «Слушай, Вячеслав Геннадьевич». На выдохе произнесла я и немного напряглась. Что, интересно, он на этот раз придумал для меня. «Кофе мне принесите в кабинет», — сказал он и бросил трубку. «Ах, кофе ему подавай! Прямо так и хочется ему туда плюнуть!» Свои красивые туфли на шпильке я заменила на обычные балетки, ноги безумно болели. Как модели сутками стоят на каблуках, для меня была загадка. Женщины — это вообще загадка для Вселенной. Мы можем выдержать такое, от чего мужчины, вы бы быстро сдались. Я сделала шефу кофе и понесла его в кабинет. Тихонько постучалась, услышала однотонное Входите, открыла дверь и пошла к столу, где находился Вячеслав Геннадьевич. Пост сидел с невозмутимым видом за своим дубовым столом и что-то очень внимательно читал на экране компьютера. Ваш кофе, шеф! поставила я кружку на стол и пошла к выходу. Что это на вас? раздался голос сзади, я медленно развернулась. Я вас не поняла. Вячеслав Геннадьевич оторвался от компьютера и поднял глаза на меня. «Что у вас на ногах, Алёна Михайловна?» Я опустила свой взгляд. «Балетки?» «Зачем вы их надели?» От его стального голоса у меня по коже побежали мурашки. В туфлях ноги устали. Конечно, так себе было оправдание, но ноги и правда ужасно гудели. Мужчинам не понять всех женских тягот. «Алёна Михайловна, прошу, наденьте нормальную обувь. Вы лицо нашей компании, а лицо не должно ходить...» «В лаптях». После этих слов он опять уставился в монитор компьютера. «Это не лапти, а балетки», — со возмущением произнесла я. «Я повторяться не буду. Не выполните приказ, а штрафую». «Хорошо», — пробурчала я себе под нос и отправилась переодевать обувь. Не знаю, как мне удалось дожить до конца дня, но я справилась. Ноги ужасно болели, я чувствовала, как распухли мои ступни, я держалась на этих туфлях из последних сил. Еще немного, и, кажется, я упаду и что-нибудь себе сломаю». Скверное настроение босса заметили все. В течение дня почти каждый работник пытался заглянуть ко мне и спросить, почему он такой злой. На что я только пожимала плечами, а люди, сочувствующие, кивали и уходили. Оставался час до конца рабочего дня. Открылись двери лифта, и зашел курьер с огромным букетом разных цветов. «Мне нужна Орлова Алена Михайловна», — проговорил мужчина. «Это я?» Я с недоумением посмотрела на него. «Неужели эти прекрасные цветы мне?» «Вот, распишитесь и заберите посылку». Я быстро сделала все, что сказал мужчина. Он сунул мне цветы и удалился. А я так и осталась стоять за столом ресепшена, вдыхая манящий аромат цветов. Пазу для такого огромного букета я так и не нашла. Пришлось разобрать букет и расставить цветы в несколько ваз. Помещение, в котором я находилась, сразу заполнил изумительный запах цветов. В букете я нашла записку. «Жду с нетерпением выходных». «Г». Послание я убрала в ящик подальше от посторонних глаз, а сама села доделывать незаконченные дела. Ровно в шесть вечера, как по звонку, из кабинета появился босс. Он открыл дверь и уставился на меня. «Что это?» — скрипя зубами, произнес он. «Цветы?» «Выбросить немедленно! Запах ужасный!» — скривил он свое лицо. «Можно я заберу их домой?» — жалобным голосом простонала я, вызывая сочувствие. Нет. «Вам десять минут на то, чтобы все убрать, и едем домой!» Он скрылся за дверью, а мне было так жалко эту красоту, что из глаз выпала одна слеза. «Ну вот почему так? Что ему эти цветы сделали?» Но я послушала своего начальника-тирана, собрала весь букет, поместила его в ведро и отнесла в свой кабинет. Завтра разнесу его по отделам, пусть хоть кто-нибудь порадуется. Домой мы ехали в тишине, которая давила со всех сторон. Не знаю, о чем думал Вячеслав Геннадьевич, но мне хотелось побыстрее приехать домой, закрыться в своей комнате от посторонних глаз, особенно от глаз босса, и принять расслабляющий душ. На ужин я не остал. Ушла в свою комнату, приняла ванну и легла отдыхать. Из-за усталости, которая накопилась за день, я всю ночь спала, как убитая. По привычке проснулась в шесть утра, приняла душ, не спеша оделась и пошла на кухню. Для завтрака было еще рано, но мне нужно было найти Галину, домработницу. Пустилась в холл, в котором уже витал ароматный запах завтрака. Повар вовсю готовил еду. А вот Галю я встретила на кухне для прислуги. Девушка сидела и пила чай. «Доброе утро», — произнесла я. «Доброе, Ален. Завтрак еще не готов, но я могу налить тебе чай». Хм, «Нет, спасибо. Я хочу с тобой поговорить». Девушка отставила кружку в сторону и внимательно посмотрела на меня. «Что-то случилось? Ты ведь завтра выходная?» «Да». В ее глазах читался интерес. Не могла бы ты сходить со мной и выбрать платье? Просто мне не с кем посоветоваться. Галя была единственная, с кем я хорошо общалась. Сегодня придет аванс, который радовал. Своих денег у меня практически не осталось, а сумма аванса была немаленькая. Вот я и решила купить платье для встречи с Глебом и прикупить еще кое-что из белья. С удовольствием. Девушка воодушевленно улыбнулась. У тебя свидание? Свидание. Так смешно это звучит. Казалось бы, после неудачного замужества я должна была забыть обо всех мужчинах, ведь прошло совсем немного времени, но я решила, что не буду сидеть и убиваться по неудавшемуся браку и мужу-неудачнику. Нужно потихоньку двигаться вперед. «Дам?» Я еле заметно кивнула. «Ого! Расскажешь, что за счастливчик?» «Да, только потом. А Вячеслав Геннадьевич уже спускался?» «Ага. Второй день злой, как чёрт. Успел уже придраться к повару». Видимо, сегодня тоже не расслабится. Нужно тихонько как-нибудь спросить, что же у него такое случилось, что он уже какой день подряд срывается на работников. До за завтраком шеф молчал, что несказанно радовало меня. Я пару раз замечала, что он что-то хотел спросить у меня, но не решался. Рабочий день начался с собрания для директоров отделов. Босс, как всегда, всех петрушил, досталось и мне. Видите ли, я не успеваю за день сделать отчет, который делается минимум неделю. От нападений босса меня спасала дыхательная техника. Когда Вячеслав Геннадьевич уехал, я с облегчением вздохнула и решила воспользоваться ситуацией. Как и хотела, разнесла цветы в другие отделы. Женщины расспрашивали меня, откуда такая красота и по какому поводу, на что я отвечала, это босс решил загладить свою вину, поскольку много орёт. Мне, естественно, никто не поверил, но от цветов не отказались, и это меня радовало. Вячеслав Геннадьевич так и не приехал на работу, собрав с собой водителя. Мне пришлось вызывать такси, чтобы доехать до дома. Восемь вечера я была у поместья Сильверстовых, каждый раз смотрю на дом и не могу налюбоваться его красотой. Заходя в дом, я услышала смех, который доносился из кухни, сняла верхнюю одежду и пошла на звук. Алена пришла!» — раздался детский звонкий голосок, и Аврора побежала ко мне. «Привет, принцесса!» — поцеловала я девчонку в макушку. Каждый раз, когда я видела Аврору, я думала о том, как буду жить без этого прекрасного создания, если уйду из этой семьи. Рано или поздно мне все-таки придется попрощаться с ними. Не думаю, что я буду скучать по боссу, но вот по этой маленькой кудрявой принцессе я однозначно буду скучать. За короткое время я так сильно прикипела к девочке, что считаю ее своей семьей. Алена, давай я познакомлю тебя с дедушкой. Аврора взяла меня за руку и повела к седовласому мужчине, который сидел за столом и что-то пил из кружки. Деда, это Алена, папина помощница!» Мужчина улыбнулся и протянул мне руку. «Очень приятно. Меня зовут Геннадий Иванович». Я посмотрела ему в глаза и поняла, от кого моему боссу досталась эта сталь. Вячеслав Геннадьевич был молодой копией своего отца. И мне приятно. «Аврора, ну неси Алене кружку, напоим ее чаем. Я новое варенье принес». похвастался мужчина. Спустя 20 минут наша большая компания, я, Аврора, Геннадий Иванович, Галя, повар и еще несколько человек из прислуги сидели и пили чай с крыжовенным вареньем. Геннадий Иванович был добрым и веселым стариком. Было сразу видно, что все, кто работал в этом доме, любили его и уважали. Жаль, что Вячеслав Геннадьевич пошел характером и чувством юмора не в отца. Последнего ему явно не хватало. Мы с Авророй пообещали, что приедем к старику в воскресенье, чтобы посмотреть на цыплят, которые недавно вылупились, и забрать заготовки на зиму, которые он так охотно делал. Вечер пятницы ничем не отличался от предыдущих дней. Вячеслав Геннадьевич так и не появился на ужин. И если еще вчера я была об этом расстроена, то сегодня я, наоборот, радовалась тому, что его нет. Мы с Авророй не стали его ждать, попросили принести еду нам в кровать и удобно расположились за просмотром мультфильма. Девчушка уснула быстро, и мне пришлось переносить ее в другую комнату. Посуду любезно пришла и забрала Галя, которая сообщила, что в восемь утра я должна быть уже готовой. Она договорилась с поваром, что тот подкинет нас до города. Перед сном я пообщалась с Глебом, у которого был не менее тяжелый день, и легла спать.